И напоследок, плюнув пламенем, скрылись в животе своего белого корабля, который с кратким ропотом, будто сотни тысяч людей вымолвило «фу!», немедленно растворился в том же воздухе, из которого раньше сгустился. На несколько минут воцарилась изумленное безмолвие. Затем из клубов дыма вынырнула светлая фигура Сларти Бартфаста. Его сходство с Моисеем усилилось.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 Сларти Бартфаст делал Форду с Артуром отчаянные знаки и что-то кричал. Все трое постепенно пробивались к звездолёту старца, по-прежнему стоящему позади табло и по-прежнему незамечаемому бегущими мимо него зрителями. Очевидно, у них хватало собственных проблем. «Они запели брепел!» вскричал Сларти Бартфаст своим тонким дребезжащим голосом. «Что он сказал?» С трудом вымолвил Форд, работая локтями. Артур покачал головой. «Они завяли лепе!» Снова завопил Слартибартфаст. «Это что-то важное», — рассудил Артур и окликнул старца. «Они завяли лепел!» Еще раз вскричал Слартибартфаст. «Он говорит, что они забрали пепел, по-моему», — пояснил Артур, не сбавляя скорости.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 что в девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто случаях из миллиарда гораздо проще и эффективнее просто убрать этот объект куда подальше и обойтись без него. Эфррофакс Вукский ма суперзвезда от науки однажды поставил на кон свою голову, что за год сумеет сделать абсолютно невидимый великую мегагору мегромал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 основан на свойственной людям естественной предрасположенности не видеть ничего из того, чего видеть не желаешь, увидеть не предполагаешь или не можешь себе объяснить. Если б Эфрофакс покрасил гору в ярко-розовый цвет, а сверху водрузил недорогой генератор ННП-поле, люди так и ходили бы мимо горы вокруг нее, даже по ее склонам, ничуть не подозревая о ее присутствии.